Молния отвод Джим. В продаже ограниченное время, специальное предложение, пока имеется в наличии. Коллекция Осень-Зима 1995. Скидка 15 долларов с этим купоном. Сделано в США. Цены действительно неделю с 12 сентября 1995. Товар не резервируется. Никаких процентов по кредиту. 15% скидка на все товары. Класс А. Высшее качество. Распродажа со склада до 70% скидка на всю одежду. Грандиозная окончательная распродажа. Все по 99 центов. Все про все. 10 сантиметров глянцевой бумаги, высококачественной печати и цветных фотографий, втиснутых в прозрачную целлофановую упаковку. По геологической шкале эти 10 сантиметров представляли бы столетия или даже тысячелетия, но в данном случае это всего лишь реклама, брошенная под дверь. Ноа замечает дату пятидневной давности и делает вывод. Маэла где-то отдыхает с прошлой недели. С рюкзаком за спиной, скатанным спальным мешком под мышкой, бородатый, вонючий, покрытый бесчисленными укусами москитов. Ноа только что вернулся с острова Стивенсон и готов взорваться в любой момент. Он хватает кипу бумаг и, перелистывая их на ходу, направляется к ближайшему мусорному ведру. Его улов — три счета и два адресованных Саре письма, возвращенных почтовыми отделениями Атабаски и Керенский, соответственно. Ноа открывает счета по дороге в гостиную и мимоходом включает телевизор. Новости, репортаж о ситуации в Боснии и Герцеговине. Войска НАТО разбомбили сербские позиции, а сербы в ответ разбомбили Сараева. Ноа пинком затыкает телевизор и валится на диван. После четырех месяцев изоляции он обнаруживает, что мир не изменился. Широко раскинув руки, не развернув счет электрокомпании Гидроквэбэк, Ноа таращится в потолок. Прошлогодние наводнения оставили следы повсюду. Грибковая колония зелеными атоллами расцвела на штукатурке. Мысли Ноа сворачиваются к южной области Тихого океана. Ему хочется куда-то, но он понятия не имеет куда. Ноа устало смотрит на наручные часы. С тем же успехом можно принять душ и сходить в университет. Первый в этом семестре Курс Томаса Сен-Лорана, активизм, активное вмешательство правительства в политику, попытки государственного регулирования экономики и современная археология. Иноа в полном одиночестве воюет в лаборатории с заявкой на получение гранта. В кабинете тихо, если не считать жужжания компьютера и урчания холодильника. Глаза Ноа устремлены на монитор но пальцы еще не коснулись клавиатуры. Время от времени он нюхает внутреннюю сторону запястья. Мыло не отбило острый смолистый запах острова Стивенсон. Ноа смотрит на четыре стены в надежде найти предлог, чтобы выйти на свежий воздух. Вдруг вспыхивает нестерпимое желание выпить очень крепкого кофе. На кухне без звука работает крохотный черно-белый телевизор, Помешивая кофе, Ноа познает достоинство революционной бритвы Салоя Вера, подгузника со встроенным индикатором влажности и мусорных мешков космического века. Реклама прерывается четырехчасовым выпуском новостей. Ноа, уже собравшийся было вернуться в кабинет, застывает на месте. Экран заполняет лицо Томаса Сен-Лорана. Ноа включает звук на полную громкость. Демонстрация у входа на свалку Майорон. Виль Сент-Мишель. Более часа демонстранты преграждали работникам вход на свалку. По экрану тянется длинная вереница грузовиков. На фоне пикирующих чаек Томас Сен-Лоран и десятка два студентов размахивают плакатами, явно созданными на практических занятиях. Камера выхватывает некоторые из лозунгов «Спасем отходы», «Мусорная свалка равно наследие» и «Нет сжиганию». Интересно, думает Ноа, повысит ли рисование лозунгов итоговую оценку за семестр? Прибывает группа сторонников защиты окружающей среды и сразу же вступает в дискуссию с первой группой демонстрантов. Помогая себе жестикуляции, Томас Сен-Лоран с энтузиазмом объясняет тонкости программы своего курса коренастому защитнику окружающей среды с тяжелым плакатом. Митинг продолжается, демонстранты грозят друг другу плакатами. Вспыхивает рукопашный бой. Камера крупным планом выхватывает трех мусорщиков, привалившихся к мусоровозам. Они попыхивают сигаретами и безразлично следят за потасовкой. Полицейские своевременно вмешиваются и производят девять арестов. Эффектный тридцатисекундный репортаж заканчивается тем, что пара констеблей, суммарной массой 190 килограммов, уволакивает героического Томаса Сен-Лорана с подбитым глазом и окровавленным носом и запихивает его на заднее сиденье полицейского круизера. За этой захватывающей картиной немедленно следует реклама анальгетика. но возвращается домой с упаковкой пива, и в состоянии войны со всем проклятым западным миром. Ударом ноги он распахивает дверь, еще в прихожей откупоривает бутылку, и даже не удосужившись снять куртку, собирается сделать первый глоток. Телефонный звонок останавливает его на полпути. «Да!» — рычит он в трубку, как разъяренный монгольский воин. Ответ на эту краткую прелюдию — долгое озадаченное молчание. «Ноа?» — осторожно спрашивает Арисна. От напряжения судороги сводят все мышцы Ноа, от внутренних малоберцовых до затылочной, позвоночник цепенеет. Пальцы сжимают телефонную трубку так, что пластмасса издает мучительный стон. Ноа открывает рот, но не в силах издать ни звука. «Давно не виделись?» — чересчур беззаботно продолжает Арисна. «Год!» — выдавливает Ноа, не узнавая собственный голос. Кисть правой руки дрожит. Дрожь путешествует к плечу и спускается к коленям. Зубы начинают стучать, кожу покалывает. И теперь он чувствует себя, как попавший в аварию автомобиль, кувырком летящий с высокой горы. а пытается взять себя в руки. «Тяжелый был день», — уговаривает он себя, утирая под солба. «Сперва возвращение к цивилизации». Затем арест Томаса Сен-Лорана, и вот возвращение Арисны. Ноа вспоминает о техасском рейнджере, в которого трижды попала молния. Молнии-отвод Джим, как его называли, природная аномалия. Ноа всегда удивлялся, как этот круглолицый обыкновенный с виду человек пережил три смерти от электрического тока. «Не хочешь сходить куда-нибудь выпить?» — настаивает Арисна. Воздух щелкает в ухе Ноа. Он следит за пузырьками, выплывающими из только что открытой пивной бутылки. «Ну, вообще-то я...» «Отлично!» — восклицает Арисна. «Я буду тебя ждать!» Ноа не успевает ответить. Арисна называет номер гостиничных апартаментов в центре делового района, и Ноа остается один на один с короткими гудками в телефонной трубке. Ему кажется, что пахнет горелым.